Будь на земле избыток здоровых молодых парней, разве ей потребовались бы услуги близорукого валиться с одним легким? Вот уж не знал, что у тебя искусственное легкое. Теперь будешь знать. Не жестяное легкое, а человеческое. Часть чужого тела, выращенное искусственно, точнее говоря, склонированная. Так в медицине делают органы-заменители. С помощью клонирования. Только не полного, а частичного. Теперь это мое собственное и легкое. Но я хотел сказать о другом. Сегодня слишком много таких, как я, и слишком мало таких, как Джон Чоу. Ученые пытаются поднять уровень генетического резервуара человечества, который после опустошительных голодов превратился в мелкую лужу. Поэтому мы знаем, что если человек клонирован, то это наверняка сильная и умная личность.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 Он занялся разборкой имущества клона, переворошил спальные мешки, сумки, бумаги, которые Пью аккуратно сложил в конце прохода между ящиками. Он рассортировал все, жжет типу бумаг и мелочей, собрал остатки в небольшой пакет и снова погрузился в молчание. Еще через два дня он заговорил. Пью пытался избавиться от дрожания ленты в магнитофоне, но у него ничего не получалось. Мартин улетел на ракете, проверять карту пампы. «Черт возьми!» — воскликнул Пью, и Каф отозвался голосом, лишенным выражения. «Хотите, чтобы я это сделал?» Пью вскочил, но тут же взял себя в руки и передал аппарат Кафу. Тот разобрал его, потом собрал и оставил на столе. «Поставь какую-нибудь ленту», — сказал Пью, как можно естественнее, склонившись над соседним столом. Каф взял первую попавшуюся ленту. Это оказался Харал. Каф лег на койку. Звуки сотен человеческих голосов заполнили купол. Каф лежал неподвижно, лицо его ничего не выражало. В последующие дни он выполнил еще несколько дел, хотя никто его об этом не просил. Он не делал ничего, что потребовало бы инициативы с его стороны, и если его просили о чем-нибудь, он попросту не реагировал на просьбу. «Он поправляется», — сказал Пью, обращаясь к Мартину на аргентинском диалекте. «Нет, он превращает себя в машину, делает лишь то, на что запрограммирован»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 Очень важно помнить о хороших манерах, раз уж работаешь вместе. Его этому учили. Каждый в дальнем космосе знает об этом. Так почему же он сознательно пренебрегает вежливостью? Ты говоришь «спокойной ночи» самому себе? Ну и что? Неужели ты не понимаешь, что Каф никогда не был знаком ни с кем, кроме самого себя?